Глава двадцать вторая Три инопланетных твари появились через несколько секунд после того, как Эмили услышала их ответные крики. Она уже бежала к краю леса, когда услышала их приближение. Они, как стая обезьян, рухнули откуда-то сверху, с полога ветвей. Эмили рискнула бросить взгляд назад и увидела — что двое из них уже были на земле и приближались к убитому ей животному. Третий пускался по стволу, и мышцы на его лапах бугрились, когда он перемещал свое тело вниз, пока не оказался почти у самой земли. Тогда он спрыгнул и присоединился к двум своим сородичам, активно шевелящими щупальцами над трупом. Три невероятных вопля слились в один... И все твари развернулись в сторону Эмили и устремились к ней. — Вот дерьмо! — прошипела Эмили, продолжая со всей возможной скоростью двигаться к краю леса, толкая рядом с собой велосипед. Она слышала у себя за спиной топот лап чудовищ. Те преследовали ее, как лисы преследуют кролика. Очень, — Очень-очень медленного кролика! — подумала она. Эмили была уверена, что если ей удастся пересечь линию деревьев, у нее будет шанс. Нужно только убраться отсюда и сесть на велосипед, и тогда она сможет оторваться от преследователей. Эмили сомневалась, что монстры выйдут из леса и продолжат погоню. Во всяком случае, она очень на это надеялась. Между красными деревьями виднелось зеленое поле, И Эмили решила просто бежать к ближайшему просвету, по возможности перелезая через спутанные корни, а не огибая их. Тяжело дыша, с бухающим где-то в ушах сердцем, мчалась она к свободе, перепрыгивая через клубки корней и волоча за собой велосипед. Между Эмили и зеленым полем оставалось всего тридцать футов когда одна из тварей спрыгнула перед ней со ствола дерева. Эти создания еще быстрее, чем она думала. Как, черт возьми, одна из них ухитрилась оказаться впереди? Успела подумать Эмили, упираясь ногами в землю и выпуская грипсы велосипеда. Тот немедленно с грохотом упал на переплетение красных корней. Эмили надеялась что ни он сам, ни содержимое багажников не пострадали фатально при падении. Но беспокоиться об этом она будет, когда выпутается из переделки, в которую угодила, если сможет выпутаться из нее и остаться в живых. Одним плавным движением Эмили сорвала с плеча Мосберг, направила его на монстра и спустила курок. Ничего не произошло. — Дерьмо, мать вашу, дерьмо! — зашипела она, когда поняла, что не дослала патрон. Быстро исправив ошибку, Эмили услышала, как сыто клацнул дробовик, снова прицелилась и нажала на курок. Заряд угодил в шею приближающегося монстра, и его голова взлетела в воздух в окружении зеленых брызг и безжизненно мотающихся щупалец. Она с влажным чавканием упала на землю почти одновременно с рухнувшим телом и покатилась по красной траве. «Один готов», — подумала Эмили, разворачиваясь к остальным врагам и автоматически перезаряжая дробовик. Но преследователи исчезли где-то среди деревьев и трав. Эмили поводила стволом дробовика из стороны в сторону, Ища любые признаки врагов. Во время безумной гонки она вся взмокла и перепачкалась, кожу и одежду покрывал воняющий мяком красный сок растений, которые она невзначай сломала или раздавила. Глаза снова защипала от пота, но вместо того, чтобы протереть их, Эмили принялась судорожно моргать и трясти головой. Велосипед она решила оставить там, где он лежал. Пока нет абсолютной уверенности, что поблизости не ходят красные монстры, слишком опасно опускать дробовик или терять бдительность. Если из этого следует, что придется оставить тут велосипед и вернуться за ним позже, когда все уляжется, что ж, да будет так. Слева от Эмили в густой траве зашуршало. Она развернулась и выстрелила. Заряд проложил в зарослях широкую дорожку, но, похоже, это был единственный результат. Пришло время посчитать. Дробовик рассчитан на восемь выстрелов, и четыре она уже сделала. В магазине осталось всего 4 патрона, и возможности перезарядиться не предвидилось, потому что запас боеприпасов остался в одном из велобагажников. Эмили повернулась лицом к лесу и стала вслепую, осторожно пятиться к его краю, к свободе, ощущая путь на предмет стволов деревьев или неровностей почвы. После каждого неуверенного шага она водила туда-сюда стволом тробовика, прикрывая таким образом свое отступление. Уловив боковым зрением неясное движение, Эмили инстинктивно бросилась на землю. Как раз вовремя, в противном случае массивная лапа одного из двух оставшихся в живых красных монстров снесла бы ей череп. Эмили почувствовала, как шевельнулись волосы у нее на макушке, когда когти чиркнули по воздуху там, где миллисекунду назад была ее голова. Она откатилась в сторону и направила оружие туда, где, по ее представлениям, должен был находиться ее враг, но тот уже вскочил на ствол ближайшего дерева. На миг замерев, он уставился на Эмили в ярости, встопорщив шипы и издав свой омерзительный рык. Когда та попыталась прицелиться, он стал грациозными прыжками подниматься по стволу. Эмили отслеживала дробовиком, как красный монстр, цепляясь когтями, взлетает все выше. Наконец, он исчез в густой кроне, став вне досягаемости выстрела. Похожие на перья ветви дрожали, когда он перепрыгивал над ее головой с дерева на дерево. Кажется, он направился к краю леса, словно зная, что именно в этом направлении постарается удрать Эмили. Этот ублюдок пытается отрезать мне путь на волю, подумала она. Тем временем справа от нее материализовался второй монстр. Прыгая через извилистые корни, он мчался к девушке на перерез, блокируя отступление в лес. Щупальца этого монстра колыхались, а шипы на теле злобно вибрировали. Но он, казалось, Сумел понять, что оказаться в пределах досягаемости огня дробовика означает для него почти верную гибель и метался из стороны в сторону. Эмили никак не могла прицелиться, его перемещения были такими стремительными, что она рисковала опять промазать. Эмили снова стала пятиться к леса. Красный монстр преследовал ее, сохраняя, однако, дистанцию, и не прекращая своего танца. Каждый раз сделав шаг, Эмили отваживалась на миг отвести от него глаза, чтобы взглянуть вверх, вниз и в стороны. Она искала на земле, в ветвях и на стволах деревьев второго монстра, который выбежал вперед, чтобы перекрыть ей выход из леса. С каждым шагом Эмили оказывалась все ближе к свободе. Она начала мысленно отсчитывать футы, прикидывая, сколько осталось до края леса. Чем ближе она была к своей цели, тем прохладнее становился воздух. Однако легкий ветерок, залетавший снаружи под своды красного леса, не мог осушить пот, который, будто утренняя роса, покрывал все тело Эмили. До кромки оставались последние семь футов когда она услышала, как прыгает тот красный монстр, что прятался в кроне над ее головой. И в тот же миг второй, тот, что на земле, тоже взлетел в воздух, бросаясь на нее. Их нападение было прекрасно синхронизировано. Следующие несколько секунд растянулись для нее, как в покадровой замедленной съемке. Эмили наблюдала за происходящим словно со стороны, оторвавшись от реальности. У руля ее тело стала симпатическая нервная система, взяв на себя контроль и отодвинув рассудок на пассажирское сиденье. Эмили почувствовала, как падает на землю и перекатывается на спину, развернувшись лицом к красному монстру, который прыгнул на нее сверху. Дробовик, описав мучительно медленную дугу, оказался направлен на монстра, который приземлился всего в нескольких футах от ее распростертого тела. Его мышцы напряглись, когда он поднял одну лапу и на когте блеснул солнечный луч, прорвавшийся через линию деревьев, находившуюся всего в нескольких футах шипы монстра шелестели, предвкушая убийство, а щупальца извивались и колыхались перед лицом Эмили, будто готовые атаковать змеи. Пасть чудовища широко раскрылась, и Эмили почувствовала, как ее обдает исходящая от твари зловоние. Именно туда, в пасть, направила она свой дробовик, Услышала грохот выстрела, эхом отразившийся от странных инопланетных деревьев, и увидела, как картечь разносит челюсти монстра, как щупальца превращаются в мелкий красный туман, который влетает в дыру, образовавшуюся в задней части черепа, вместе с комками чего-то, что, наверное, заменяло чудовищу мозг. Инопланетянин? Упал замертво. Его розовый язык вывалился из того, что осталось от пасти, а лапы еще несколько раз конвульсивно дернулись, прежде чем замереть навсегда. «Хороший выстрел! Отличный выстрел!» Подбадривал Эмили ее далекий разум, в то время как она машинально перевернулась на живот и поднималась на ноги. «Осталось положить всего одного!» Но додумать эту мысль... Помешал второй красный монстр, приземлившись ей на спину. От его тяжести она упала на землю и из легких вышибла воздух. Эмили услышала собственный крик боли, когда когти монстра проложили себе путь сквозь рюкзак и вонзились вплоть чуть ниже правого плеча. От удара она выпустила дробовик из рук. Эмили слышала, как что-то рвется и трещит. Вначале она была уверена, что это красный монстр сдирает с нее кожу, но потом с облегчением поняла, что он терзает рюкзак, стараясь добраться до ее тела. Эмили стала дергаться изо всех сил, но одна лапа монстра крепко пригвоздила ее к земле, а другая в это время безжалостно рвала рюкзак. Монстр был слишком силен и тяжел, чтобы она могла перевернуться. К тому же... От этого не было никакого толку, ведь дробовик валялся слишком далеко, и Эмили все равно не смогла бы до него дотянуться. В конце концов, монстр непременно раздерет рюкзак и сломает ей позвоночник или перегрызет горло. Это только вопрос времени. Будто прочитав ее мысли, тварь приблизила голову к лицу Эмили и журналистка почувствовала на коже влажные скользящие прикосновения щупалец. Щупальца проникали ей в рот, ноздри и уши. Эмили в ужасе вскрикнула, когда монстр разинул пасть как раз напротив ее глаз, продемонстрировав ряды черных зубов. Потом она почувствовала у себя на лице грубый чешуйчатый язык, который явно пробовал ее на вкус. Чудовище! Наслаждалась моментом торжества и готовилась нанести решающий смертельный удар. «Все было не так уж плохо», — подумал ее изолированный внутренний разум. Боль казалась далекой и отвлеченной, от тяжести красного монстра дышать становилось все труднее и труднее, с периферии зрения — Уже наползала тьма, и мозг постепенно угасал от нехватки кислорода. Затуманившимся взглядом Эмили увидела, как что-то быстро движется по лесу со стороны поля. Стремительный, темный силуэт, подсвеченный послеполуденным солнцем, мчался к ней среди деревьев, перепрыгивая корни. «Еще какая-то тварь», — подумала она. Тоже хочет поучаствовать в убийстве. Силуэт взлетел на особенно большой корень, оттолкнулся от него, как от трамплина, и взмыл в воздух. Эмили закрыла глаза, ожидая конца. Но вместо этого тяжесть, навалившегося на спину красного монстра, внезапно исчезла. Что-то увесистое толкнуло его в сторону. Прочь от Эмили, ее рюкзака и ее плеча. Ей мгновенно стало легче, и она сделала судорожный глубокий вдох. Мрак начал отступать, зато нахлынула боль и разум Эмили снова взял на себя бразды правления телом. Господи милосердный! Простонала она сквозь до боли стиснутые зубы. Казалось, с них вот-вот начнется осыпаться эмаль. Щеку? Холодила грязь, и Эмили чувствовала огромное искушение просто лежать, не шевелясь, закрыть глаза и уснуть. Однако, если ей дорога жизнь, поступать так не следовало, а жизнь была ей дорога. Поэтому вместо того, чтобы лежать, она перевернулась на спину, не обращая внимания на боль в плече и спине и повернула голову туда, где должен был оказаться сброшенный с нее красный монстр. И он действительно был там. Низко припав к земле, красный монстр крался вокруг ствола дерева, разину в рыке, безгубую пасть. Мышцы его были напряжены, а сам он готов к прыжку. Но ярость чудовища на этот раз была направлена не на Эмили а на ее спасителя. Это был пес. кабель, почти такой же крупный, как его противник. У него была густая светло-серая шерсть с вкраплениями темно-серого, а шея, широкая грудь, брюхо и мускулистые задние лапы были белыми. Голова пса тоже была серой, с белой маской вокруг глаз, и черного, как смоль, носа. Толстый серый хвост закручивался, как вопросительный знак. Это было самое красивое создание из всех, что когда-либо встречались Эмили. Она опознала в собаке аляскинского маламута. Когда она была девочкой, ее дядя держал двух таких у себя на ферме. Маламуты напоминают хаски, Но они крупнее и гораздо сильнее. Изначально эта ездовая порода отличается выносливостью, мощью и развитым интеллектом. Эмили понятия не имела, откуда взялся пес и как он умудрился пережить красный дождь. Но она была обязана ему жизнью. И пусть эти черти в аду сгорят, если она будет просто тут валяться и оставит маламута один на один с этим инопланетным засранцем. Пес приник к грунту между Эмили и красным монстром, тихо рыча и, не сводя глаз противника, который нервно расхаживал взад-вперед, не зная, как справиться с собакой. Пока длилось это противостояние, Эмили села, а потом встала на колени. Нужно было найти дробовик, он наверняка упал где-то неподалеку. Но, наверное, в последующей свалке красный монстр отпинал оружие куда-то в сторону, потому что Эмили нигде его не видела. Снова опустившись на землю, Эмили осмотрелась и заметила приклад, торчавший из-за корня неподалеку. Журналистка хотела бы подняться на трясущиеся ноги, но те просто-напросто не послушались. Поэтому лучшее, что она смогла сделать, это поползти к оружию на четвереньках. Должно быть, красный монстр догадался о ее намерениях, потому что издал пронзительный рык и прыгнул в ее сторону. Пес тоже прыгнул. Эмили увидела, как широко раскрылась его пасть и сверкнули белые зубы когда он сшибся в воздухе с чудовищем и впился туда, где должна быть глотка врага, если у того была бы шея. Столкнувшись, сцепившись в смертельной схватке, противники рыча покатились по земле. Сейчас или никогда, — решила Эмили и заставила себя встать, не обращая внимания на острую боль, пронзившую все ее тело от плеча до самых ступней. Прохромав несколько футов, она схватила лежащий между корней дробовик, быстро убедилась, что он в порядке и дослала патрон. Повернувшись к цепившимся животным, Эмили увидела, что красный монстр выскочил из-под леска, преследуемый маломутом. Пес Вере поклацал зубами, пытаясь ухватить задние конечности своего врага, и оба они помчались в ее сторону. Уши преследующего инопланетную тварь-маламута были плотно прижаты к голове. Из пасти, пачкая морду, падала пена. Эмили прицелилась в быстро приближающегося монстра, положила палец на спусковой крючок, но не нажала на него. Выстрелив, она рисковала попасть в пса, буквально висевшего у инопланетянина на пятках. Эбели не простила бы себе, если бы рискнула жизнью того, кто был, возможно, последним живым представителем отряда лучших друзей человечества. Вместо этого, пока монстр преодолевал последние разделявшие их футы, она сделала самый глубокий в ее жизни вдох, так ей во всяком случае казалось, на самом деле вдох был очень коротким, и, что есть мочи, завопила... «Лежать, малыш, лежать!» Маламут мгновенно повиновался. Он припал к земле, положил на траву морду и прижал хвост. На это ушла всего секунда, но этой секунды хватило, чтобы расстояние между собакой и монстром стало достаточным, чтобы рискнуть. Нажимая на курок Мосберга, Эмили, казалось, не видела ничего, кроме злобной морды пришельца. Так близко он был. Морда исчезла, когда картечь 12 калибра разнесла ее в зеленые брызги. Тело по инерции неслось вперед, и Эмили почувствовала на себе влагу этих брызг, когда труп чудовища пролетел мимо нее и врезался в подлесок за ее спиной. Пес все еще лежал там, где его настигла команда. Он тяжело дышал, его пасть была раскрыта, и между клыками свешивался язык. Левый бок пса был в грязи и крови, но он не сводил ни замутненного взгляда ярких глаз с Эмили, когда та, хромая, двинулась к нему. Эмили заметила, что хвост собаки начал тихонько ходить взад-вперед, поднимая легкие облачка пыли, и ее накрыла волна благодарности. Используя приклад дробовика как клюку, она опустилась на одно колено. «Иди сюда, парень, ко мне!» Пес тут же вскочил на ноги, подбежал к женщине, которую только что спас от смерти, и ткнулся головой ей в подмышку. Отчаянно виляя хвостом. Эмили обняла пса, притянула к себе, спрятала лицо в густой шерсти на его шее. Ох, он так чертовской приятно пахнет. Эмили отстранилась и поцеловала его в морду. В ответ маламут, возбужденно ерзая туда-сюда, облизал ее лицо, покрыв его слоем влажной слюны. «Я тоже счастливо с тобой познакомиться, парень!» Промежутки между двумя приступами смеха проговорила Эмили. Шею собаки обвивал грязный синий кожаный ошейник. И Эмили слышала, как где-то в шерсти позванивают идентификационные жетоны. «Погоди секундочку, дурачок!» Смеясь, она ощупывала ошейник, пока пальцы не наткнулись на металлическую бирку. Она развернула ее к себе, чтобы можно было разглядеть кличку пса. «Тор?» — прочитала она вслух. При звуке своего имени пес еще активнее завилял хвостом, и лицо Эмили обдало ветерком. Кто-то, очевидно, серьезно отнесся к тому, что живет в Волгале, и нарек свою собаку в честь древнескандинавского бога Грома. Эмили взяла голову пса обеими руками И вгляделась в его карие глаза. «Привет, Тор», — сказала она, — «спасибо, что спас мне жизнь. А теперь, что ты скажешь, если мы отсюда свалим?» Тор отрывисто гавкнул. Судя по всему, он так же, как и Эмили, был готов убраться из этого места.